Они для христианского народа посторонние, изгнанные за пределы стада. Стадо ненавидит их. Они ненавидят стадо. Они хотели бы, чтобы все погибли, сгнили бы от проказы, как они сами. Да, да, и я помню в повести о короле Тристане, когда он придумывал казнь для Изольды прекрасной и велел сжечь ее на костре. Пришли прокаженные и сказали королю, что костер — Это не страшная казнь, а они предлагают гораздо более страшную. И кричали королю «Отдай Зольду нам! Позволь обладать ею каждому из нас! Хворь распалит в нас вожделение! Ну же, отдай Изольду прокаженным своего царства! Смотри, как одежа липнет к нашим мокрым язвам! Она-то с тобою живя любила тешиться парчой и шелком» любила плащи на горностаях, тщеславилась драгоценностями, пусть теперь погуляет с прокаженными, научится входить в наше жилище, ложится в наши постели, тогда она поразмыслит о своих грехах и горько пожалеет о добром спасительном костре. — Вообще-то для послушника святого Бенедикта ты неплохо начитан, — бесстрастно заметил Вильгельм. «Я осёкся и покраснел до ушей, так как прекрасно помнил, что послушникам не позволено читать любовные романы. Однако у нас в монастыре в Мельке многие их читали, тайно передавая друг другу ночью при свете свечки». «Ну, так или иначе, — продолжал Вильгельм, — ты понял, о чём я говорю. Прокажённые вышвырнуты из общества, они хотели бы и здоровых утащить за собой». И чем более явно их отторгают, тем они становятся злее. Чем более злыми и считают, похожими на стаю лемуров, ищущих всеобщей погибели, тем сильнее они отторгаются. Святой Франциск это понимал, поэтому с самого начала отправился к прокаженным и жил среди них. Народ Божий можно изменить, только если вернуть отторженных. Но в вашем понимании отторженные – это что-то другое. Не из прокаженных же составляются еретические движения. Народ Божий – это как бы последовательность концентрических кругов. Одни удалены, другие расположены почти в центре. Прокаженные – это абстрактный символ удаленности. Святой Франциск понимал это. Он хотел не просто помочь больным лепрой, В этом случае вся его деятельность свелась бы к бедному, бессильному состраданию. Он хотел большего. «Тебе рассказывали о проповедовании среди птиц?» «О да, я слышал эту трогательнейшую повесть и немало восхищался святым, умевшим скликать нежных певчих пташек», — горячо ответил я. «Так вот, тебе рассказывали все неправильно». Вернее, по тем правилам, которые приняты ныне в Ордене. Франциск обратился к населению города и магистратам, но быстро увидел, что его никто не слушает. Тогда он ушел на кладбище и обратился к воронам и сорокам, стервятникам, трупоедам, к птицам, питавшимся падалью. «Какой ужас!» — вскрикнул я. «Значит, это были совсем другие птицы?» Это были мерзкие птицы, отверженные птицы, подобные прокаженным. Конечно же, Франциск имел в виду при этом стих из Апокалипсиса. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». «Значит, Франциск хотел подтолкнуть отверженных к бунту?» «Нет». «Франциск, конечно, нет». Может быть, дольчины и его люди, и то вряд ли. Франциск пытался всех отверженных, кто хотел бунтовать, вратить в круг народа Божия. Чтобы спасти стадо, надо было вратить отверженных. Должен сказать с огромным сожалением: Франциску это не удалось. Чтобы вернуть отверженных, надо было действовать изнутри главенствующей церкви. Чтобы действовать изнутри главенствующей церкви, надо было быть признанным ею. Признанное церковью новое учение образовало новый монашеский орден, а новый монашеский орден составил собою новый замкнутый круг, за границами которого остались новые исключения. Теперь тебе надо думать ясно, откуда взялись сообщества полубратьев сообщества яхимитов, и почему вокруг них снова, в свою очередь, роятся новые отверженные».